Это общий труд, и неизвестно ещё, кто возглавит эпоху, поэтому надо изучать и ещё не прославленных, и даже забытых. В области античной филологии работало несколько замечательных исследователей и издателей памятников античной литературы, знаменитей, но не замечательней всех, был красноречивый и седой Фаддей Зелинский. Оратор с превосходным жестом обладатель плотной облегающей щёки и подбородок бороды, как будто копирующей бороду Софокла, известную нам по статуе. Фаддей Францевич Зелинский, большой знаток греческой и римской литературы, но он вписывал своё мировоззрение в античность. Стиль его отличался пышностью, как позднее изыицкое барокко или как стиль Вячеслава Иванова. Он был надменен, и не только в комментариях, а прямо на строке переделывал переводы на Кентия Аннинского. Переделки производились Фаддеем Францским с необыкновенной самоуверенностью и им не отмечались, как Зевс не отмечал подписью ливней, проливаемых им на Грецию. Сам Фаддей Францевич был вдохновенно плоским поэтом, это делало его нечеловечески самоуверенным. В нарядных теоретических книгах Зелинский уверял, что школа без латыни социальное преступление, и что гимназист носит свою форменную фуражку Божьей милостью. Этот профессор был чиновником ницшанцем и верил в сверхчиновника, окончившего классическую гимназию и тем самым ставшего выше обычные морали. Больше было профессоров-либералов, которые верили в счастливую непрерывность эпох. Для них будущее, уже снабжённое тщательно проверенным профессорским комментарием, стояло в конце университетского коридора с обманчивой чёткостью. На первом этаже профессор Батюшков, человек талантливый, несколько дилетантски настроенный, устроил вечер в честь поэта Бальмонта. У Бальмонта были рыжие пышные волосы. Рост у него был маленький, Он много читал в подлинниках, но сам был птицей без гнезда. Сейчас он сидел лицом к окну за длинным академическим столом, покрытым добротным парадным зелёным сукном. Его хвалили по-разному, говорили о том, как он открыл для русских поэзию разных народов, а его самого называли дедом новой русской поэзии. Вставали один старик за другим и по очереди с достоинством произносили хвалебные речи. Поэт встал, и протянул к окну руку с розовыми тонкими пальцами. За окном шумели озябшими листьями ряды деревьев университетского переулка. Бальмонт сказал высоким и красивым голосом: Меня здесь называют дедом, но я неблагодарный дед и не признаю вас своим потомством. Вы ищете поэзию в прошлом, в переводах, ищете поэзию в поэзии, А она там, на улице вот там, и поэт протянул руку, ещё раз указывая на Академический стёкла. Поэзия была за окнами, но не на той улице. Университет стоял фасадом в пустынный тупик и не мог повернуться к Неве, к революции Блока и Маяковского. Академик Краковской академии Буден де Куртенэ. Я не лингвист, в чём раскаиваюсь и буду раскаиваться до смерти. Стану писать как литератор, а не лингвистике, стараясь понять, что получили мы от великого учёного и чего они смог получить. Буден де Куртенэ человек, задающий в будущему не загадки, а задачи. Иду никак на экзамен. Экзамены у Будвена де Кортенэ были лёгкие. Он хотя и задавал трудные вопросы, но не удивлялся незнанию, огорчался прежней ложной учёности и шрамом, оставшимся на теле языкознания от пут классической филологии, увлечением многочтением. Удивлялся тому, что люди за книгой не видели жизни языка, за словом мысли. Деревянный дворцовый мост скрипит смоляными барками, круто свитыми канатами. Оглянусь ещё раз. Эхо воспоминания выражает рост понимания. Вижу вещи так, как увидел в первом узнавании.